Блестящими глазами. Глава 7. После медведевского щедрого угощения, После хорошей и крепкой водки знаменитого рамщика, Четверо приятелей, достигнув той стадии опьянения, Когда, как в народе говорят, Хмельному и синем море по колено, Никого и ничего на свете не боялись. Молчаливые и вздрюченные, с вызовом шли они по поселку. Свесил голову на грудь, и покачивался пьяный Семен Баландин, опять потерявший ощущение места и времени, опухший, как бурдалак, страшной мертвенной белизной незагорелого лица. Блаженным и радостным был Устин Шемяка. скрежетал зубами в необъяснимой злобе ко всему человечеству тщедушный Ванечка юдин Поздно отобедавший, славно отдохнувший, по-воскресному свободный поселок Челаюл следил за четверкой десятками глаз, любопытными и укоризненными, хохочущими и печальными, осуждающими и завистливыми, неприязнными и ободряющими, сердитыми и подначивающими. Вслед приятелям, Мудро улыбались довольные послеобеденной жизнью старики, сравнивающие глядели на них пожилые женщины, отстраняющие молодки, с испуганным любопытством осматривали их девчата, непонятно причуривались мужчины средних лет, посмеивалась легкомысленная молодежь. Некоторые челоюльцы смешливо здоровались с приятелями, другие присвистывали, Третьи звонко щелкали пальцами себя по другому горлу, а шпалозаводской бухгалтер Власов, заметив приближающуюся четверку, вышел в одной майке на крыльцо своего нового дома, скрестив руки на груди, усмехнулся саркастически. — Здорово бывали? — насмешливо сказал он пьяным, когда они поравнялись с ним. — Вань! — Вань! — А Вань! Тебе помнится, какой завтра день?» «А понедельник, гражданин хороший, будет предельно плохо, если утром не вернешь трешку!» Четверка остановилась. Ванечка Юдин на самом деле занимал под хлеб три рубля у Власова. Клялся и божился вернуть не позже понедельника. И забыл, конечно, об этой трешке – выпустил ее из виду, как и многие другие трешки, которые одалживала ему сердобольная деревня. Сейчас он вспомнил о деньгах, увидев бухгалтера Власова, и как-то вдруг, без всякой подготовки, неистово заорал «Вор! варюга, Вор! Варюга. Детские щеки Ванечки покрылись красными пятнами, Грязные пальцы сжались в кулаки, глаза выкатились из орбит. «Жулик!» — сладостно орал на всю улицу Ванечка Юдин. «Народ грабишь, подлюга! Кто Гришке Перегудову шесть рублей не доплатил? Кто товар у полис под прилавка берет? Варюга, гад! Подлость!» Покачивая головой в такт Ванечкиным криком, Бухгалтер Власов неторопливо вышел из калитки, стараясь не пропустить ни одного бранного слова, слушающе выставил в Ванечкину сторону волосатые ухо, присев на скамейку сладостно почмокал губами. Вслед за этим торопливо перешли улицу два мужика, что сидели на лавочке у противоположного дома. Задержалась в стремительном беге по поселку баба-сплетница Сузгиниха, Специально пришагал на шум старик Протасов с марлевыми тампонами в ушах. Прикатили на велосипедах трое мальчишек, не слезая с сетил, поставили ноги на тротуар. Подошел кособокий мужик Ульев, и деловито сел на траву, чтобы было вольготнее. «Каждый бухгалтер — вор и жулик!» — кричал Ванечка. «Все гады! Все люди, Все...» ворюги а ты власов хуже всех вор гадость подлюга я тебя в упор не вижу я тебя через колено ломаю вор